Нет, коли уж дали посох, символ преодоления пути. Придется мерить версты. Это тоже урок. И стало так жаль расставаться с тем иным путем строги, к которому он незаметно привык, который уже набил, натарил своими ногами. Но все отмечен рубеж, проведена черта, и нечего жалеть о прошлом разве что не успел проститься с Дарой. Он стиснул зубы, отыскал на груди под одеждой медальон и вдавил его в солнечное сплетение. И вместе с болью неожиданно ощутил прилив какой-то мстительной радости к самому себе. Так тебе и надо. За самонадеянность нужно платить по самой высокой цене. А ему еще повезло. Участь странника — это не наказание. Повинуюсь Року. Мамон дождался, когда на небе вызреют звезды, в последний раз оглянулся на музей забытых вещей и медленно побрел берегом к далекому железнодорожному мосту. Под грохот эшелонов он перебрался через Волхов и оглушенный насквозь пронизанный холодным ветром от ревущих составов, спустился с насыпи на гравийную дорогу, бегущую вдоль полотна. Мощный автомобильный свет, вспыхнувший за спиной, заставил его свернуть на обочину. Машина пронеслась мимо и резко затормозила. «Мамонт — Мамонт! — услышал он голос Дары. Красный свет задних фар слепил, обжигал глаза. Он так и не смог увидеть ее, а ощутил на своей шее теплые гибкие руки. Милый, дорогой. Но чего то уже заледенела душа странника. — Ты проводила Алешу? — спросил он, чувствуя непривычное спокойствие при ее близости. — Да, он уже в поезде. — Теперь проводи меня. Дара положила руку на его посох. — Зачем ты это сделал? — Я предупреждала тебя. Нельзя противиться стратигу. Он не щадит никого, особенно избранных валькириями. — Я не жалуюсь на свою судьбу, — проговорил Мамонт. — Стратик обошелся со мной справедливо. Он изменил твою судьбу. Нет, Дара, ничего он не изменил. Так и должно быть. Я, наконец, оценил мудрость стратега. Мамонт, еще не все потеряно, — горячо заговорила она. Ты можешь вернуться. Я все устрою. Дай мне посох. Зачем? Дай. Она потянула на себя сучковатую палку. Я пойду странствовать, а ты возвращайся. — Я цыганка. Мне привычно бродить по свету. Дай, милый. — Спасибо, Дара. Мамонт притянул ее к себе вместе с посохом. — Пойдем вместе. — На сей раз вместе не получится, — с тоской сказала она. — Посох один. — Разломим пополам. Смотри, какой он высокий. — Разломим, не будет посоха. — возразила Дара. — Будет две клюки. Отдай мне. А стратегу скажи. Я взяла на себя его гнев. Я могу это сделать? Я Дара? Мамонт бережно отнял ее руку от посоха, прижал ладонь к лицу. — Мне было так хорошо с тобой. И так не хочется расставаться. Мне тоже, милый. «Ты не можешь пойти со мной?» Дара склонила голову к его груди. «Могу, все могу. Я пошла бы за тобой, но в таком случае я лишусь пути. А зачем тебе, беспутная цыганка, тебе, избранному Валькирии? Прости, милый, я Дара, и не хочу лишиться пути. Люблю свой урок». Она засмеялась, а мамонту почудилась, будто заплакала. Он тронул пальцами ее лицо, нащупал прикрытые веки. Слез не было. «Прощай!» «Погоди!» — Дара подняла голову. «Стратик поступил с тобой жестко. Вручил посох дорожный, но не указал пути. Указал на все четыре стороны». И ты выбрал дорогу на восток, пошел к стоящему солнцу. Да, сначала я отыщу валькирию, а потом, но почему же идешь на запад? Мамонт огляделся и вдруг понял, что потерял способность ориентироваться в пространстве. Над головой кружился рой звезд. Вселенная смешалась. И один лишь Млечный Путь кое-как угадывался на небе. Он зажал ладонями глаза, помедлил, стараясь согнать запечатленную зрительной памятью картину, и вновь глянул вверх.